Вся слава, весь успех Магеллана, волей злокозненной судьбы достаются именно тем, кто во время плавания всех ожесточеннее старался подорвать дело его жизни. Пегафета молчит и размышляет. Впервые этот ранее трогательно доверчивый. Беззаветно преданный юноша начинает догадываться об извечной несправедливости который исполнен мир, он бесшумно удаляется. Пусть придворные льстецы умышленно молчат о Магеллане. Пусть те, кто не имеет на то права, протискиваются вперед и присваивают себе почести, причитающиеся Магеллану. Он-то знает, чьим замыслом, чьим творением, чьей заслугой является это бессмертное деяние. Здесь, при дворе, он должен молчать, но во имя справедливости он дает себе слово прославить забытого героя перед лицом потомства. Ни единого раза не упоминает он в описании возвратного пути имени Делькано. «Мы плыли, мы решили», — пишет он всюду, — «чтобы дать понять, что Делькано сделал не более остальных. Пусть». Двор осыпает милостями того, кому случайно выпала удача, подлинной славы. Достоин лишь Магеллан, тот, кому уже нельзя воздать достойных его почестей. С бескорыстной преданностью Пегафета становится на сторону побежденного и красноречиво защищает права того, кто умолк навеки. «Я надеюсь», — пишет он, обращаясь к магистру Родосского ордена, которому посвящена его книга, — «что слава столь благородного капитана уже никогда не угаснет». Среди множества добродетелей, его украшавших, особенно примечательно то, что он был неизменно всех более стоек в величайших бедствиях, более терпеливо, чем кто-либо переносил он и голод во всем мире. Не было никого, кто мог бы превзойти его в знании карт и мореходства. Истинность сказанного явствует из того, что он совершил дело, которое никто до него не дерзнул, ни задумать, ни предпринять. Всегда только смерть до конца раскрывает сокровенную тайну личности. Только в последнее мгновение, когда победоносно осуществляется его идея, становится очевидным внутренний трагизм этого одинокого человека, осужденного всегда нести бремя своей задачи и никогда не возрадоваться ее разрешению. Только для свершения подвига избрала судьба из несметных миллионов людей этого сумрачного, молчаливого, Замкнутого в себе человека, всегда неуклонно готового пожертвовать ради своего замысла всем, чем он владел на земле, а в придачу и своей жизнью. Лишь для тяжкой работы призвала она его. И без благодарности и награды, как паденщика, прогнала по свершении дела. Другие пожинают славу Его подвига, другим достается барыш. Другие пируют на пышных празднествах, ибо судьба, столь же суровая, каким был он, совсем и со всеми враждебно отнеслась к этому строгому воину. Лишь то, чего он желал, всеми силами своей души даровала она ему найти путь вокруг земного шара. Но торжества возвращения, блаженнейшей части его подвига, она ему не судила. Только взглянуть, только коснуться венца победы, дозволенной ему. Но когда он хочет возложить его на чело, судьба говорит довольно и заставляет опуститься руку, протянутую к вожделенной награде. Только одно суждено Магеллану. Только самый подвиг, не золотая сень его, слава. А потому нет ничего более волнующего, как теперь в мгновение, когда мечта всей его жизни сбылась – перечесть завещание Магеллана. Во всем, чего он только не просил тогда в час отплытия, отказал ему рок. Ничто из всего, что он отвоевал для себя и своих близких в пресловутом договоре, не досталось ему ни одно. Действительно, буквально ни одно распоряжение столь предусмотрительные и благоразумные изложенные в последней его воле, не было после героической смерти Магеллана притворено в жизнь. Судьба беспощадно препятствует исполнению любой, даже самой бескорыстной, самой благочестивой его просьбы. Магеллан указывал, чтобы его похоронили в Севильском соборе, но его тело гниет на чужом берегу. Тридцать мес должны были быть прочитаны у его гроба. Вместо этого вокруг позорно изувеченного тела ликует орда села Пулапу. Трех бедняков надлежало отделять одежды и пищи в день его погребения. Но ни один не получил ни башмаков, ни серого камзола, ни обеда, никого. Даже последнего нищего не позовут молиться за упокой его души. Серебряные реалы, завещенные им на крестовый поход, милостыни, предназначенные узникам, лепты, монастырям и больницам, не будут выплачены, ибо нет никого и ничего, чтобы выполнить его последнюю волю. И если бы товарищи привезли его тело на родину, то не нашлось бы ни одного мораледи чтобы купить ему Саван. Но хотя бы потомки Магилана. Разве они не стали богатыми людьми? Разве по договору его наследникам не причитается пятая доля всех прибылей? Разве его вдова не одна из состоятельнейших женщин Севильи, а его сыновья, внуки, правнуки? Разве они не наследственные губернаторы открытых им островов? Нет. Никто не наследует Магеллану, ибо нет в живых никого, кто мог бы потребовать его наследство. За эти три года умерли его жена Беатриса и оба младенца сына. Разом присекся весь Магелланов род. Ни брата, ни племянника, ни родича, кто мог бы унаследовать его герб. Никого, никого. Никого. Четны были заботы дворянина, четны заботы супруга и отца, четны благочестивые пожелания верующего христианина. Только Барбоза его тесть переживает Магеллана. но как же должен он проклинать день, когда этот мрачный гость, этот моряк скиталец переступил порог его дома, он взял у него дочь. И она умерла, сманил с собой в плавании его единственного сына, и он не вернулся. Зловещей атмосферой несчастья окружен этот человек. Того, кто был ему другом и соратником, он увлек за собой во мрак своей судьбы. Тот, кто ему доверился, тяжко за это воплотился. У всех, кто был возле него, у всех, кто стоял за него, его подвиг, судьба, как вампир. Высосало счастье и жизнь. Полейро, его бывшего компаньона, заточают в тюрьму, тотчас по возвращении в Португалию. Аранда, расчистивший ему путь, оказывается втянутым в постыдный процесс и теряет все деньги, вложенные им в предприятие Магеллана. Санрике, которому он обещал свободу, тотчас после его смерти обращаются как с рабом. Двоюрдный его брат Мескита был трижды закован в цепи и лишен свободы за то, что хранил ему верность. Барбозу и Саррано через три дня после гибели Магеллана настигает тот же рок, И только тот, кто восстал против него, Себастьян Дель Кано, присваивает себе всю славу верных погибших соратников и всю прибыль. Но самое трагическое — подвиг, которому Магеллан все и даже самого себя принес в жертву, видимо, совершен понапрасну. Островами пряностей Магеллан стремился завладеть для Испании и завоевал их ценой своей жизни. Но то, что начиналось как героическое предприятие, закончилось жалкой торговой сделкой. за 350 Тысяч дукатов, император Карл снова продает Малукские острова Португалии. Западным путем, который открыл Магеллан, почти не пользуется, пролив, найденный им не приносит ни доходов, ни выгод. И даже после его смерти несчастье преследовало тех, кто доверялся Магеллану. Почти все испанские флотилии, пытавшиеся повторить дерзновенный подвиг морехода, терпит крушение в Магеллановом проливе, боязливо начинают обходить его моряки, а испанцы предпочитают волоком перетаскивать свои товары по Панамскому перешейку, чем углубляться в мрачные фьорды Патагонии. И, наконец, из-за его опасности этот пролив, открытие которого весь мир приветствовал бурным ликованием, попадает в такое небрежение что еще Магелланово поколение полностью о нем забывает, и он снова становится мифом. Через 38 лет после того, как Магеллан прошел его, в знаменитой поэме Араукана, Алонсо де Эрсилии и Суинга, открыто говорится, что Магелланова пролива уже не существует, что он более непроходим. То ли гора преградила его, то ли какой-то остров встал между ним и океаном. Так мало уделяют внимание этому проливу, таким легендарным становится он, что отважный пират Фрэнсис Дрейк спустя полстолетия пользуется им как надежным убежищем, и словно ястреб налетает оттуда на безмятежных испанских колонистов, Западного побережья и груженные серебром флотилии. Лишь много позднее испанцы вспоминают о существовании Магелланова пролива и поспешно строят там крепость, чтобы преградить доступ в него другим флибустьерам. Но несчастье сопутствует каждому, кто следует по пути Магеллана. Королевская флотилия под предводительством Сармьенто, вступившая в пролив, терпит крушение. Сооруженная тем же Сармьенто крепость обращается в жалкие развалины, и название «Голодная гавань» зловеще напоминает о голодной смерти поселенных в ней людей. Лишь время от времени китобойное судно или какой-нибудь отважный парусник пользуется проливом в мечтах Магеллана предназначенным стать великим торговым путем из Европы на восток. А когда в осенний день 1913 года президент Вильсон в Вашингтоне нажатием электрической кнопки открывает шлюзы Панамского канала, и тем самым навсегда соединяет два океана Атлантический и Тихий, Магелланов пролив становится его вселишним. Бесповоротно решена его судьба. И он не сводится до степени исторического, географического понятия. Не стал дорогой для тысяч и тысяч судов. Заветный пасов. Не сделался ближайшим и кратчайшим путем в Индию. Открытие его не обогатило Испанию, не усилило мощи Европы. И поныне еще побережье Америки, от Патагонии до огненной земли, славят одним из самых пустынных самых бесплодных мест земного шара. Но в истории духовное значение подвига никогда не определяется его практической пользой. Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание и в этом смысле Подвиг, совершенный Магелланом, превосходит все подвиги его времени. Подвиг Магеллана нам кажется особенно славным еще и потому, что он не принес в жертву своей идеи, подобно большинству вождей, сотни и тысячи жизней, а лишь свою собственную. Незабываемым останется в силу этого героического самопожертвования великолепное дерзновение пяти крохотных ветхих одиноких судов, отправившихся на священную войну с неизвестностью. Незабываемым останется он сам, кому впервые явилась отважнейшая мысль о кругосветном плавании, осуществленное последним из его кораблей. Ибо вместе с тщетной скомой в течение тысячелетий формы земного шара Человечество впервые уяснило себе объем своей собственной мощи, огромность преодоленного пространства. Впервые помогла ему заново радостно и смело осознать собственное свое величие. Наивышего достигает человек, подавая пример потомству. И полузабытые деяния Магеллана убедительнее, чем что-либо доказывает, что идея. Если гений ее окрыляет, если страсть неуклонно движет ее вперед, Превосходит мощью все стихии естества, И человек за малый срок своей приходящей жизни, способен притворить в действительность, в неприходящую истину, казалось бы, недостижимую мечту, сотен поколений. Хронологическая таблица. Рождение Магеллана. Фернандо Магильянш. 1480 год. Военная служба в Индии. 1505-1512 годы. Военная служба в Африке. 1513 год. Аудиенция у короля. Увольнение с португальской службы, 1515 год. Порывает с родиной, направляется в Севилью, отныне именуется Фернандо де Магальянес. 20 октября 1517 года. Подписывает договор с испанским королем 22 марта 1518 года. Пять судов Магеллана отплывают из Севильи в Сан-Лукар, 10 августа 1519 года. Флотилия из сан лукарда Баррамеда барромеда выходит в Открытое море, 20 сентября 1519 года. Флотилия достигает Тенерифа, 26 сентября 1519 года. Флотилия покидает Тенериф, 3 октября 1519 года. Флотилия достигает Рио-де-Жанейро, 13 декабря 1519 года. Флотилия покидает Рио-де-Жанейро 26 декабря 1519 года. Флотилия достигает Рио-де-Ла-Плата 10 января 1520 года. Флотилия отплывает из устья Рио-де-Ла-Плата 2 февраля 1520 года. Флотилия становится на зимовку в бухте Сан-Хулиан 31 марта 1520 года. Мятеж в бухте Сан-Хулиан. 2 апреля 1520 года. Суд над мятежниками казнь Кесады, сады 7 апреля 1520 года. Утрата первого корабля Сантьяго 29 мая 1520 года. Флотилия отплывает из бухты Сан-Хулиан 24 августа 1520 года. Флотилия выходит из устья реки Санта-Крус 18 октября 1520 года. Флотилия достигает мыса Дев у входа в Магелланов пролив 21 октября 1520 года. Все корабли флотилии входят в Магелланов пролив 25 октября 1520 года. Сан-Антонио дезертирует. Флотилия лишается второго корабля 8 ноября 1520 года. Флотилия из Магелланова пролива выходит в Тихий океан 28 ноября 1520 года. Флотилия проходит мимо острова Сан-Пабло 24 января 1521 года. Флотилия проходит мимо Тибуронских островов 4 февраля 1521 года. Флотилия бросает якорь у Разбойничьих островов 6 марта 1521 года. Флотилия бросает якорь у острова Самар, филиппинский архипелаг 16 марта 1521 года. Флотилия бросает якорь у острова Массавы 28 марта 1521 года. Флотилия входит в гавань Себу 7 апреля 1521 года. Смерть Магеллана на острове Матан 27 апреля 1521 года. Смерть Серрано и Барбозы 1 мая 1521 года. Сожжение третьего корабля «Концепсиона» 4 мая 1521 года. Дезертировавший корабль «Сан Антонио» приходит в Севилью 6 мая 1521 года. Виктория и Тринидад достигают Малукских островов, острова Тидоры, 8 ноября 1521 года. Выбывает из строя четвертый корабль «Тринидад» 18 декабря 1521 года. Последний корабль Виктория, продолжая кругосветное плавание, отправляется из Тидоры на Родину 21 декабря 1521 года. Виктория покидает Омбей 25 января 1522 года. Виктория отплывает из Тимора 13 февраля 1522 года. Виктория огибает мыс Доброй Надежды 18 мая 1522 года. Виктория достигает островов Зеленого мыса 9 июля 1522 года. Виктория приходит в Сан-Лукар 6 сентября 1522 года. Виктория через три года без 12 дней после отплытия снова бросает якорь в Севилье 8 сентября 1522 года. 22 второго года. Конец книги. Москва, июнь 1986 года. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Вячеслав Герасимов.